В это время Ефим рассыпал последний перебор, сомкнул мехи и снял с колени гармошку. Потный, с разметавшимися волосами, еще не осознавая, как бы где он находится, он разглядывал свои занемевшие ноги и был по-своему красив, как человек, который сладил нелегкое, но похвальное дело, по плечу далеко не всякому. Девчонки обмахивали его полотенцем, подавали ему стаканчик вина, А он как-то извинительно уклонялся от них и опять был красив, потому что в свой заветный час забыл об упрямой гордости, хотя сейчас и это бы простили ему. Гости рассаживались по местам, после гармошки песен и топота вмиг притихли, будто все вместе на ура взяли и свалили немыслимо трудную работу. Любава вдруг выступила на середину избы, и, как все еще не остыв от душевного возбуждения, с блеском в глазах объявила. «Я теперь скажу. Помните из спектакля? Вы его видели? Это слова Настины». Здесь Любава потеряла на миг храбрость, вроде испугалась своей дерзости, и оглядела лица гостей, как бы прося у них извинений и помощи. «Давай, Любава!» — подбодрила ее тетка Анна. «Крой, голубушка!» Про любовь той и ее. Тоже горюн девка. Да и с кем того не бывало. Все грешны. Любава подошла к одной из подруг п о д о л ь щ и ц сняла с нее тонкий кашемировый платок с длинными витыми кистями, гордым взмахом кинула его себе на одно плечо, покусывая губы, нервно собрала в кулачок его концы и заговорила с тоской и обидой, никого не видя перед собой, своими широко распахнутыми глазами. И она для всех как бы отдалилась, и голос ее слышался тоже откуда-то издали. Потрясенная чужим горем, Любава сама сделалась чужой. Уже нельзя было узнать ее вдруг, побледневшего лица, ее строгих глаз, ее жестов. И речь ее была нездешняя, вроде бы даже не из этого житейского мира, но понятная н а я и завораживающее, подобно й всякой несомненной и внезапной истине. «Не хочу больше, не буду говорить. Коли они не верят, коли они смеются...» Любава взмахнула рукой и прижала ее к груди, сделала глубокий вздох. Со стороны могло показаться, что она забыла слова, но по лицу, вдруг просветлевшему, все угадали, что она... обрадовалась чему-то, вся подалась и открылась навстречу только ею слышимым звуком. И вот отвечаю я ему, радость жизни моей, месяц ты мой ясный, и мне без тебя вовсе невозможно жить на свете, потому как я люблю тебя безумно и буду любить, пока сердце бьется в груди моей. Но я говорю, Не лишай себя молодой твоей жизни. Как нужна она добрым твоим родителям, для которых ты вся их радость? Брось меня. Пусть лучше я пропаду. От тоски по тебе жизнь моя. Я одна. Я таковская. Пусть уж я погибаю. Все равно я никуда не гожусь. И нет мне ничего. Нет ничего». Любава, чуточку откинувшись, закрыла лицо ладонями и, повернувшись к гостям спиной, уронила плечи. Глаза у баб натекли слезой. а н и с и стоявшая у дверей кухни, шагнула в ее полумрак и задохнулась в рыдании. А тетка Анна ударила мягким кулаком по столу и громко сказала, «Вот как любить-то умели! Хоть и эту взять! Каженное слово, Любава, наверное, у тебя!» а подумавши, кого любить-то? Ведь этого, что ли? Она указала на о д е р в е н е в ш е г о Игната. Тот, видимо, что-то уловил своим пьяным умом, в пусть и поглядел на застолье и громко икнул. Парфен постойко встал с места, расправил под широким кожаным с медной пряжкой ремнем свою рубаху и повелительно указал на Игната. «Теперь же выйди!» Меры не знать, свиньей станешь, ступай, проспись. Игнат дернулся подбородком, то ли икнуть хотел, то ли проснулось в нем что-то, быстро поднялся и, шаря руками по воздуху, вышел из избы, так и не найдя на дверях скобу, взяться за которую приготовился заранее.